Глава 59. Сказки неба. Предельный уровень обороны. Не тогда, сразу после катаклизма, не тем более сейчас, спустя 60 циклов, невозможно узнать, летели ли действительно все бомбардировщики одной большой стаи, или они успели разделиться по загодя указанным направлениям. Вдруг Тубурук злой намеревался накрыть сразу несколько мегаполисов империи. Этого никак не выяснить. ибо окатыши оплавленного алюминия разбросало по всей Эр-Арбии. Рассказывают, что даже сейчас их можно случайно отыскать в спахивое поле Тотто-Мака. Разумеется, это может быть совершенно не то, мало ли сколько и чего взрывалось за прошедшие времена над материком. Только две атомные чего стоят. Но вроде снова имеются свидетельства очевидцев. Цена им, конечно, мешок медных грапуприсов. Однако за неимением фотодокументальных доказательств что вообще остается и кстати здесь то уж точно кто то увидел чего то на иву а не задним числом пробудившихся после оглашения сенсации воспоминаний ибо полыхнуло а потом пошло зерницами по всему небу утверждают что даже где то в районе экватора вахтины всполошились наблюдая взорвавшееся сине зеленым сиянием небеса между делом Именно из-за этой размазанности катаклизма в территориальном плане тоже никак не установить конкретную топопривязку боевого флота «Шаранов» на момент гибели. Ведь как-никак, а душа замирает перед тайной. Так хочется выяснить, сколько тысяч или даже сотен километров, то есть по сути минут полета оставалось летчикам общины до открытия бомболюков. С их высоты и скоростей бомбы получилось бы, наверное, сбрасывать километров за 400 от Папермиды. То есть, пальцы уже зависли над кнопками, глаза на стрелке, медленно докручивающие до красной метки, и тут... Наверное, они вообще ничего не почувствовали, ибо если уж алюминий с титаном в клочья окалены, то люди... Да, видимо, это несправедливо. Они ведь столько готовились и столько преданно и гордо носили внутри тайну своей будущей миссии, должны опрокинуть мир. Однако кто утверждал, что в окрестностях планеты Геи торжествует справедливость. Здесь вообще-то главенствует воля богов. А у подвешенных в самой большой пустоте шарообразных тел свои понятия о справедливости и прочем. Людям их не уразуметь, не следует и пробовать. Конечно, пропагандистской машине эр было грех не воспользоваться ситуацией. Пошел слух о применении сверхмощного оборонительного оружия нового поколения. Замелькали какие-то статьи. Следуя гениальным указаниям величайшего теоретика настоящего времени императора Массиса XII, Министерство науки империи уже давно разработало источник специального поля, так называемого ядерно-электронно-орбитального резонансного слоя. Или с помощью системы электрических башен, загодя выставленных в тщательно выбранных местах, получается на очень короткое время, буквально доли секунды, высвобождать энергию тормозного геомагнитного момента. Планетарного вращения. Башни осуществляют переброс этой очень мощной составляющей потенциала геи непосредственно в эоносферу. Там, в высоте, накопленная за несколько часов вращения энергия, преобразуется в другую форму. Любые материальные тела, оказывающиеся в кинетико-энергетическом поле, тут же и даже... Но не гоже. конечно, не нашим доблестным сотрудникам Энкова конструкторского бюро расслабленно наслаждаться достигнутым. Сейчас они усиленно разрабатывают предложенную Массисом 12 идею создания подвижных ударно-перераспределительных комплексов, не уступающих по своим боевым параметрам стационарам. А еще наш корреспондент побеседовал с одним из генералов ИЦО, имперского центра обороны, по поводу случившегося И вот что прозвучало в качестве неофициального комментария. Да, наша армия и флот очень скоро тоже получат в распоряжение давно ожидаемую новинку, основанную на использовании сил, закамуфлированных природы внутри атомного ядра. Любой житель нашей родины мог недавно наблюдать применение этого оборонительного оружия, повторкшемуся в наше пространство агрессору. Однако, чрезмерно увлекаться подобными измышлениями не получалось. несколько удивившиеся и вытянувшие шею из за океана бесконечности браши могли и правда решить что планетарный конкурент совершил принципиальный рывок в разработке оружия наверняка имелись не лишенное рационализма предложения отца отдела технического стратегического анализа что если данная точка зрения утвердится то лучшим решением для федерального союза будет нанесение превентивного удара до того, как данная новинка грохнет по брошпутиде. Явно не стоило провоцировать такое развитие дел до окончания очередного этапа перевооружения Эр-Арбакской армии. И потому все-таки откат. Точнее, сказать будто это полный откат нельзя. В каком-то смысле тут наоборот. Переход на новый уровень. Может быть, даже на самую высокую ступень обороны. Ибо действительно, что способно сравниться с надежностью защиты поставленной самим Богом Р. В самом деле, если во имя Тебя может запросто раскрутиться и проделать далекий путь сквозь самую большую пустоту протуберанниц, то что в планетарном масштабе способно этому противостоять? И потому в начале в церковно-публицистических журналах Бог войны красный гигант Р, а также мать-звезда Фиоль испытывают к империи Эр-Арбаков особые отеческие чувства. Иногда они, конечно, наказывают любимый народ за те или иные прегрешения. Однако в тяжелую годину они способны сами вмешаться в события. Подлые шараны, возомнившие себя новыми мессиями, уже испытали на себе настоящие огненные молнии. Потом во всей остальной, преимущественно желтой прессе. И, наконец, в обыденной кухонной говорильне пошло-поехало. «Значит, не врали жрецы, и правда!» Эти космические шары смотрят за нами сверху. Глянь, как императора берегут. Ведь этот варвар-общинник Тубурук вроде бы собирался первым делом разнести напрочь всю великую пирамиду. Вместе с дворцом на верхушке. И подишь ты? А то еще кумекают, будто сам главный жрец принес особую жертву — страшного мироконтропического паука. Отсек ему ноги по фалангам и ритуальной палочкой — а все двенадцать глаз выкусил и схел, А ведь тварь эта ядовитее, чем иглометный заряд. Потому чуть не умер святой лученосец, но красный бог оценил мужество и жертву, тем более ее принесли просто так. Ведь никто из пророков храма не предвидел нападения. То-то им теперь ввалили, наверное.